Глава четвертая По мере того, как разум успокаивался, боль в руках нарастала. Понимая, что бездействовать нельзя, Артем устал и смотрел кисти. Здесь все оказалось не так плохо, как могло быть. Шипастые конечности твари хоть и нанесли много глубоких садин. сосуды и жилы оставались целыми. Моторика сохранилась, кровотечение не было обильным Он с сомнением посмотрел на грязную болотную воду И отказался от идеи промыть раны Артем вырвал из одежды крона подкладку Та не успела испачкаться от тяжелого пути И оставалась достаточно чистой Разрезав ее на полоски, он перевязал полученные садины И больше о них не беспокоился Если твари отравлена то ничего уже не сделаешь Закончив с перевязкой, он оглядел тело крона На его руках игрок нашел пару колец, которые наверняка являлись артефактами для хранения. Помимо этого, у того остался лишь небольшой запас зелия, обратившихся в пыль. Да, забавная игрушка-хронометр, похожая на красный шарик. На этом все. Закончив осмотр, мужчина отдохнул еще с полчаса, ожидая, что убежавшие с Сеппи и Потвин вернутся. Их поступок, конечно, нельзя назвать правильным с точки зрения человеческой морали, но и сердиться на них сейчас по-детски наивно. Первоначально в группе заключили уговор, что если на кого-то нападет монстр, другие могут использовать этот момент для спасения собственной жизни. Даже при таком скользком сотрудничестве шанс выживания в группе выше, чем в одиночку. Именно так мыслили трансцендентные существа, для которых своя шкура была превыше всего. Подождав, он понял, что его уже бывшие товарищи, наверное, переоценили опасность и возвращаться не планируют. Что же, для вмиг потерявших всю силу созданий, такое решение вполне обосновано. Артем уже отошел от адреналинового шторма и отдохнул. А значит, пора было отправляться в путь. Вскоре он продолжил движение в прежнем направлении. На поляне остался лишь заколотый хищник и остывающее тело адепта вездесущий. Ушедший человек не заметил невидимого потока алой энергии, потянувшийся вслед за ним от мертвеца. Вода под ногами уже не хлюпала так громко. За прошедшее время Артём научился передвигаться, издавая минимум звуков. С момента, как он оставил поляну с мёртвым кроном, прошло около пары часов одиночного пути по сумеречному лесу. За этот короткий промежуток времени, как ни странно, что-то изменилось. Пережитая драка будто пробудила его ото сна. Отошедший от шока разум наконец осознал, что за спиной больше нет запредельной мощи атрибутов. Пространство уже не сгибается послушно его воле. Нет здесь и цивилизации с ее инструментами и оружием. Он снова тот, кем был задуман природой. Зверь, который борется за выживание. Страх ушел, но пробудились первобытные инстинкты. Двигаясь по жидкой грязи, игрок полностью обратился в свои пять чувств. Не позволяя разуму отвлекаться на посторонние размышления, Артем только в минуты коротких передышек анализировал ситуацию. От погибшего он узнал фактически ничего. Первый атрибут ⁇ ровно два слова, что добавляли больше вопросов, чем открывали какую-то информацию. Впрочем, мужчина не унывал. Очередную находку он приметил приближаясь к сухой поляне. По деревом его привлекло цвета стопитони, типичного для местной природы фиолетового цвета. Приглядевшись, Артем понял, что не ошибся. Он наткнулся на очередное тело. Кто-то будто специально спрятал его от лишних глаз в углублении между крупными корнями местных деревьев. Ожидая, что нарвался на очередную жертву местной фауны, мужчина отыскал длинную палку. Ей он аккуратно приподнял ткани артефактного плаща, дабы посмотреть, что же под ним скрывается. Увиденное сразу дало понять об ошибке. Это тоже был мертвый разумный, однако многочисленные колотые раны и следы пыток недвусмысленно намекали, что постарались здесь отнюдь не местные хищники. Тут уже поработал над своим собратом именно гости этого мира. Обыск ничего не дал. Судя по следам на руках, неизвестный носил какие-то артефакты в виде браслетов и колец. Но все это уже благоразумно изъяли. Ратем уже в очередной раз пересмотрел всю ситуацию в целом. Потеря силы и способностей, похоже, нисколько не укротила амбиции и конкуренции среди пришлых адептов. И об этом не стоит забывать». Игрок продолжил путь к цели. Он старался не отвлекаться, но мысли нет-нет да возвращались к рассказу Крона. К сожалению, он узнал до да, обидного мало. Они искали легендарное сердце Круговерти и, видимо, нашли. Разумеется, все они оказались не готовы к такому невероятному обстоятельству, как полная потеря сил. Самым странным казался момент с одновременным попаданием в сердце всех искателей удачи. Неужели они ждали, когда Артем угодит в ловушку, Воспользуется божественным артефактом и вляпается из-за смешной ошибки. Тут явно напрашивался вариант с временными фокусами круговерти. Тем временем у цель уклона приближалась. Если раньше вспышки молнии сверкали совсем далеко, то теперь ветвистые электрические дуги стали видны невооруженным взглядом. Вот только это не нарушило атмосферы этого места. Артем до сих пор путешествовал в полной тишине. Дорога пошла в гору а местность начала высыхать от надоевшей болотны дряни. Идти стало легче, однако человек не расслаблялся. Примерно через полчаса пути он увидел крутой холм, который тут же был использован для наблюдения. С некоторым трудом Артем забрался на его вершину, открывая для себя дивный вид. Даже издалека он узнал пирамиду из сна. Каменная громадина на расстоянии казалась безобидным треугольником, но Артем помнил все величие этого монумента. Совпадение игрок принял без особого удивления. Он уже догадался, что если созерцание что-то показало ему, то в будущем он непременно увидит это. Теперь он понимал, что так или иначе в пирамиду ему надо идти. Ну а что человек там обретет, бесславную смерть или что-то полезное, зависит только от него самого. Спустившись с холма, Артем продолжил путь. Благотопь сошла на нет. После нее ступать по твердой почве было одно удовольствие. Увы, долго безмятежное путешествие не продлилось. Довольно скоро он услышал заполошенные вопли. Кричали истошные и самозабвенно, вкладывая в это такие страдания, что игрок моментально проникся моментом. Правда, через пару секунд все резко стихло. Пригнувшись, он направился в сторону уже замолкших криков, для маскировки пробираясь через густые заросли. Через десяток минут Артем нашел источник душераздирающих звуков. Глаз сразу выделил движущиеся силуэты. Замерев, наблюдатель внимательно изучал происходящее. Двое разумных, один из которых наблюдал за округой, пока товарищ пытал пленника. рытем успел лишь к концу происходящего и сейчас видел, как второй размашистым движением руки зарезал жертву. Убедившись, что та мертва, он встал и о чем-то негромко переговорил с напарником. После этого тот с видимыми трудностями Взвалил себе на плечо ножны со здоровенным мечом, и они возобновили путь. Двигались, разумеется, в сторону пирамиды. Кто бы сомневался? Мужчина же задумался. Похоже, Артем правильно понял характер происходящего. Все, кто попал сюда, товарищами не были, а вот конкурентами и врагами определенно. И все же момент со столь резкой и острой агрессии казался немного противоестественным. Он прислушался к себе, но без атрибута и большого опыта ощутить что-то было невозможно. Невольно он усмехнулся иронию случившегося. Разумные, что некогда вершили судьбы миров, сейчас резали и убивали друг друга голыми руками. В этом можно было даже усмотреть философский смысл. Чтобы найти некое сокровище, первый атрибут, вездесуще предложило участникам опуститься до первобытных зверей. — У кого-то наверху дурное чувство юмора, — хмыкнул про себя игрок. Сам он такой грязи не любил, но уже осознал, что ему не отвертеться от этого. Достав нож из за голенища, он направился вслед за убийцами. Хорошо, еще те двигались медленно. Уже не удивляясь, Артем отметил неловкие движения и некую несобранность. Перед ним пристали очередные попаданцы, лишившиеся своей силы. «А вот и источники ценной информации», — с волнением подумал Артем. Они как минимум допросили уже нескольких адептов и должны что-то знать. Он аккуратно скользнул за своими новыми целями. Учитывая тяжелый нож одного из них, догнать эту парочку оказалось легко. Чуть сблизившись, грок услышал разговор, но, к сожалению, на незнакомом ему языке. Мужчина тихонько пристроился хвостом и теперь ожидал удобного момента для нападения. Он представился уже через полчаса. Несущий медь человек начал демонстрировать признаки усталости и даже хромать. Наконец, убесилив из-за своей поклажи, он указал товарищу на небольшой холм слева от пути. Рельеф позволил укрыться чужим глаз, а заодно получить хороший обзор местности. «Останавливаются отдохнуть. Надо спешить». Ускорившись, он взял крюк левее, обходя возвышенность с другой стороны и уже не скрываясь бегом достиг его вершины. Здесь Артем насторожно прислушался. Натужное кряхтение и разговор как раз приближались снизу. «Успел», — удовлетворенно кивнул мужчина. Поискав глазами, он нашел удобный крупный булыжник, что послужит орудием дерзкого налета. Когда адепты поднялись на вершину, Артем обошел вокруг крутого холма, чтобы оказаться у них за спиной. В момент, когда второй с кряхтением чуть согнулся в пояснице, чтобы сбросить меч, он напал. Рывком сблизив дистанцию, игрок швырнул булыжник в затылок оглядывавшемуся разумному. Краем уху, слышав болезненный вскрик, он метнулся ко второму. Тот только сбросил меч и не успел разогнуться, как получил удар жертвенного ножа себе в шею. Артем почти не прилагал усилий, но бритвенной остроты и лезвия одинаково легко рассекало кожу, хрящи и мышцы. Из открывшейся раны тут же потоком хлынула кровь. Разумно обхватил и обеими руками и с хрипом завлился на землю. — Этот все, понял Артем. В следующий момент он едва успел вернуться от атаки клинком, но пропустил сильный удар ногой. Повалившись на землю, перекатился в сторону и, перевстав, замахал лезвием, чтобы хоть как-то остановить противника. Похоже, бросок камня оказался неэффективным. На голове оппонента осталось лишь ссадина от удара по касательной. Но, судя по взгляду, он явно поплыл. Тем не менее, это не помешало ему едва не закончить битву. Артем рванул вперед. Уже перед стычком бросил тому в лицо горсть заготовленной грязи. Судя по реакции о таком грязном приемчике, тот никогда не слышал. Противник закрыл глаза и получил ножом по руке, державшей оружие. Клинок в очередной раз не сплоховала. Лезвие оставило глубокое рассечение на руке. То ли от неожиданности, то ли от травмы, но адепт выронил из руки свой кинжал. Это стало его последней ошибкой. Переводя преимущество в окончательную победу, Артем ударил соперника ногой под колено. Оппонент послушно завалился на бок и заголосил что-то на незнакомом игроку языке. Однако смысл его слов был понятен и без перевода. Артем чуть отдышался и дал под ранку пару мгновений осознать тяжесть ситуации, в которую тут угодил. Пока появилась секунда, он разглядел свою жертву. Существо было двуногим прямоходящим, но явно не человеком. Его отличала чешуйчатая кожа, узкие зрачки янтарный глаз и лысый узкий череп. В остальном черты лица казались вполне себе человеческими. Опустив глаза ниже, Артем обнаружил выглядывающий у чужака хвост. Игрок перевел взгляд на его напарника. Тот оказался обычным человеком, за исключением света голубого оттенка кожи. Продолжая зажимать глубокую рану на шее, он свернулся к и, кажется, готовился отдать Кургаверти душу. «Ты понимаешь меня?» Наконец обратился игрок на общем гегемоне и подождал пару мгновений. Не услышав ответа, он повторил вопрос на торговом и вышем наречии города Башина. Однако подранок только лупал глазами и со страхом на него смотрел. Не задавая более вопросов, Артем рванулся вперед. Хватило трех глубоких ран на ногах, прежде чем раненый заголосил. «Ай, буду говорить, хватит!» Тут же вскрикнул неизвестный на наречии города Башина. «Хватит, остановись!» Не зря Эрли говорила, что языки либо гегемонов, либо города Башина, но любой двуногий знать должен. удовлетворенно подумал Артем. «Я задаю вопрос, ты отвечаешь». Он внимательно посмотрел на лежащего подранка. Ты понял? Да, да, да! захнукал тот. Однако мужчина подметил, что жертва быстро успокаивается. Зачем ты туда идешь? Артем показал мрачный треугольник пирамиды, что открывался взглядом под вспышками беззвучных молний. Лежащий на земле Ксенос хотел ответить что-то нейтральное, но еще раз взглянув на Артема, решил поступить благоразумно. За сокровищем! — сказал чужак с грубым цукающим акцентом. — сокровищем сердца Круговерти! — Хорошо, — кивнула Артем, отметив, как тут выделил эти слова. — Что есть сокровище сердца? — Первый атрибут. — Что он дает? Артем задал самый интересный вопрос, ради которого и вел допрос. — Что такое первый атрибут? — Могущество. Ксенос отвечал все так же немногословно. И это начинало раздражать игрока. Могущество и власть! Жесткий пинок под ребра заставил языка скрутиться калачиком и смешно зафыркать. Урод выглядел жалко, но человек не обманывался. Совсем недавно этот ловец удачи хладнокровно пытал других оппонентов. Для острастки Артем нанес еще несколько ударов. Или ты сейчас отвечаешь подробно, выкладывая все, что знаешь. Или я всерьез примусь за дело. Подожди, хватит! Отдышавший завыл пленник. «Я отвечу! Да, отвечу!» За следующие несколько минут Артем получил целый ворох информации. Однако это его совсем не удовлетворило. Первый атрибут для местных искателей истины был наподобие философского камня. Я еще вывалил кучу слухов и домыслов, звучащих сказочно даже по текущим меркам. Первый атрибут должен был давать способность управлять всеми типами энергии. Он же обеспечивал власть над другими адептами и до коучи превращал пользователя во владыку вездесущей. «Какая чушь!» — скептически нахмурился Артем, но все же ощутил острый интерес. «Да, посмотреть на этот первый атрибут было бы все же неплохо». «Как попасть к атрибуту и забрать его?» — продолжил он вытягивать информацию из пойманного разумного. «И какие опасности ждут в пирамиде?» «К сожалению, тут все было плохо. Для Шхари, так звали пойманного Ксенуса, Как и для всех других, потеря сил стала фатальным сюрпризом. Чего ждать в пирамиде он не знал абсолютно, и это было очень странно. Почему до параной осторожные адепты так беспечно идут в эту пирамиду? Этот вопрос невольно всплывал в голове. Почему я сам туда направился так просто и сразу. Пирамида уже больно походила на большую мухоловку для алчущих истины и могущества искателей. Однако иного выбора все равно не было. Все понятно. Кивнул Артем, перевел взгляд на своего пленника. Что же, пора заканчивать. С каждым часом пути беззвучные вспышки молнии сверкали все ярче, раздражая глаза холодным светом. Однако Артем уже привык, и даже в этих неверных сполохах успевал осматривать обстановку. Остывающего ксеноса он оставил позади. Сохранять ему жизнь было слишком опасно. Более того, Ингрок не хотел этого делать. Как говорил Оши, враги за спиной смертельная примета. Ингрок допускал, что мертвец все-таки утаил кое-какие детали, но это его мало беспокоило. Затягивать допросом он не хотел. Зато ему пришла в голову неплохая идея. Он и остальные адепты не могли пользоваться и не ощущали силу друг друга. В таких условиях маскировка лица снова стала актуальным делом. Эту идею Ингрок не замедлил воплотить в жизнь. Сейчас его физиономию закрывал самый настоящий бандитский платок в стиле вестерна 80-х. Уши человека коснулось едва слышное журчание воды. Глядевшись, он направился к вылишему из почву пласту каменной породы. Игрок не ошибся, здесь он нашел выточенную родником чашу, в которой накопилось достаточно воды. В следующие несколько минут мужчина утолял жажду, что к этому времени его безумно терзало. Наконец, напившись, он также наполнил найден одного из убитых мех с водой. Поначалу мучивший голод к этому времени успокоился. Более того, Артем начинал ощущать прилив сил, что было как нельзя кстати. Ведь впереди явно ждало непростое испытание. Он залез на скальное основание, под которым расположился родник, и подробно осмотрел его пути, пирамиду, что пристало перед ним во всем своем мрачном великолепии. В отличие от сна, она была потрепана временем. То тут, то там виднелись выщербленные поверхности и трещины в каменных стенах. Также он не увидел никакого алого огня на вершине. Но, возможно, то был лишь символ для него самого — стремиться туда. Приглядевшись чуть получше, он увидел, как к одному из входов перейдет фигурка. Еще один искатель первого атрибута шел к своей цели. «Судя по расстоянию, осталось около получаса пути», — кивнул своим мыслям игрок. «Надо торопиться». Он покинул наблюдательный пункт и немедленно продолжил путь. Пирамида ждала искателей, чтобы вдоволь напиться кроме.